двадцать первое первогодок тренировочная площадка почти пустовала в правом дальнем углу троица парней в одежде первогодков раз за разом выполнял одно и то же упражнение они приседали на корточке затем выпрыгивали вверх при этом хлопая в ладоши над головой отличное упражнение будучи курсантом имперского военного училища я сам выполнял похожие За молодыми присматривал старший воин, расположившись в массивном деревянном кресле с широкими подлокотниками. В руках у него была большая деревянная кружка, явно не пустая. В левом углу бились на деревянных мечах два второгодка. Рядом, скрестив руки, на груди стояла женщина, судя по одежде и знаком отличия, тан. Росту в ней было не меньше, чем в убитом вархе. Обнаженные плечи бугрились мускулами, а ширине плеч позавидовал бы Александр. Саша кивком головы указала на воительницу. «Сейчас Тан Рахна освободится и испытает тебя. Хочешь уйти отсюда на своих двоих, покажи все, на что способен, и даже больше». «Саша, кого это ты привела?» Сидевший котан отставил кружку и поднялся на ноги. «Второй раз вижу тебя с этим мальчишкой». «Сейчас узнаем, кого. Михей, пока Рахна занята, можешь принять у первогодка экзамен по метанию?» «Развлечения». — смехнулся старший воин. — Матэй, иди сюда! Пока я шел к навесу, старший воин успел приблизиться к одному из столов, на которых было разложено оружие, и выбрал там два метательных топорика из десяток ножей. Дождавшись меня, указал на стенд стоящую стены. — Видишь щит? Сейчас ты встанешь вот у этой черты и будешь кидать вон в те мишени все, что я тебе дам. Воткнешь хоть один нож или топор, считай, сдал экзамен, допущу к стандартным занятиям. «Не сможешь, будешь заниматься четыре раза в неделю под руководством одного из моих помощников. Готов?» «Так он, мы, ответил я, встав у белой черты. «Всего десять метров. С такого расстояния даже случайно можно попасть острием в щит. В родном мире я мог проделать подобное, будучи ребенком. стихии воздуха, способные направить оружие точно в цель. Как же я по ней скучаю!» «Держи!» — Котан протянул первый нож. Взяв его за рукоять, я нахмурился. Ужасный баланс. Кое-им только овощи резать на кухне, если не найдется ничего лучше. Значит, вот в чем подвох. Что ж, посмотрим, кто сегодня повеселится. Первый бросок, и тут же стало ясно, что доски-щита непростые. Нож, ударившись о них, со звоном отлетел в сторону. Каменное дерево или магическая защита? Спрашивать явно бестолку, все равно никто не ответит. «Ничего, сейчас попробую вложить в бросок всю силу». «Держи!» — наставник вновь протянул нож. «Этот еще хуже. У него даже острия нет. Сломано». И все же я, взвесив оружие в руки, я попытался воткнуть клинок. Каково же было мое удивление, когда нож со стуком ударился о щит так, как надо. Увы, ему не хватило пробивной силы, чтобы воткнуться. «А ну-ка, метни топор!» — голос старшего воина изменился. Вместо насмешливо-презрительного он стал заинтересованным. Я принял из рук Михея оружие и тут же понял — воткну. Хорошее оружие, не то что ножи до этого. Ха! — вырвалось из моей груди, и топор полетел в щит. Удар — издержанный возглас Саши, стоявший позади меня. Лезвие метательного оружия крепко засело в дереве. — Повтори! — потребовал Михей, протягивая мне нож. В этот раз клинок был целым, да и баланс приемлемым. И все же я не смог вбить острие в доски хита, хотя попал так, как надо. Котан тут же передал очередное оружие. «Еще раз!» «Ха!» «Донг!» В этот раз результат был положительным. Клинок воткнулся на ладонь выше топора. «Можешь идти, Матэ, Произнес старший воин, возвращая оставшееся оружие на стол. «Да, будешь заниматься со мной раз в неделю. Саша, запишешь его?» «Где ты так наловчился метать топоры?» — с интересом спросила воительница, встав справа от меня. — Охотники из моего поселка обучили. А Тан из звезды Александра показал, как лучше. — Собрал я. — Александр хороший воин, — подобревшим голосом произнес Михей. — И звезда у него подобрана отлично. Саша, я еще могу тебе чем-то помочь? — Благодарю, брат, — ответила женщина. — Ты по-прежнему по четвергам проводишь индивидуальные занятия? — Да, все по-старому. — Хорошо. Алексис. «Приготовься к боли. Сейчас Тан Рахна проверит тебя на прочность». И действительно, высокая широкоплечья воительница уже направлялась к нам, в то время как тренировавшиеся под ее присмотром пытались подняться с земли. Похоже, второгодки чем-то разозлили Тана, и она повалила их на землю. Надеюсь, она не такая же гнилая, как хромой Син. «Конме, кого ты привела в этот раз?» — поинтересовалась Рахна, приблизившись почти вплотную ко мне, и принялась бесцеремонно рассматривать. «Мелковат для первогодка. Проведи ему испытание», — попросила Саша. «Все, как ты любишь. Оружие. Копье», — ответила Котан. «Если останется на ногах, потом можно будет и с мечом попробовать». «Я не люблю копейщиков», — нахмурившись, сказала Рахна. Ха, «Ты сама с глефой ходишь», — усмехнулась Котан. «Постарайся не убить парня. Пусть выберет себе оружие». Женщина-воин подошла к одному из столов и взяла с него толстая двухметровая древка, с одной стороны заточенные и обожженная на огне. Я последовал ее примеру, но взял оружие чуть подлиннее и почти в два раза тоньше. Нет у меня столько сил, чтобы орудовать тяжелым копьем, и не скоро еще появится. Убедившись, что я определился с выбором, Рахна приказала. — Идем. — Да, если на тебе есть защитные артефакты, лучше сними. Я извлек из кармана амулет и положил его на стол, после чего последовал за воительницей. Проходя мимо Саши, поймал ее сочувствующий взгляд. Ответил ей легкой улыбкой. «Значит, нужно выложиться по полной? В последнее время только этим и занимаюсь». «Шевелись!» — потребовала Тан. Она не стала уходить далеко, остановившись в десятки шагов от навеса. «Нападай!» Я не стал медлить и атаковал длинным выпадом, стараясь первым же ударом вывести Рахну из строя. Та явно не ожидала подобного и поэтому увернулась в последний момент». Второй выпад был отражен копьем, а затем воительница контратаковала. Билла наверняка оцелись в голову. Прицелься она в грудь, и мне бы не удалось уклониться. А так я успел выйти из-под ее удара, даже нанести ответный, наконец-то достигший цели. Тычок в правое бедро противника, может, и был чувствительным, только тан не показала виду. Вместо того, чтобы отступить, разорвать дистанцию, она крутанула древко, вновь попытавшись зацепить мою голову. Успев уклониться, я подумал, что для наставника рахна слишком медлительно. Или притворяется. Мы сражаемся не дольше пяти секунд, а мне удалось нанести уже второй удар, теперь в правое бедро. Будь у меня в руках мое копье, и Тан уже лежала бы на земле, заливая все вокруг кровью из порезанных артерий. Разорвав дистанцию, чтобы избежать очередного удара, я двинулся по кругу, стараясь зайти за спину противницы. При этом обратил внимание, что на хмуром лице воетницы появилась довольная, даже кровожадная улыбка. «Ну все, похоже, я был прав, и сейчас за меня возьмутся всерьез». «Ха!» — резко выдохнула Рахна, ее копье почти попало мне в грудь, лишь вовремя поставленный блок сбил направление атаки. За первым тут же последовал второй удар, и от него мне уже не удалось увернуться. Тяжелая древко врезалась в предплечье и, слегка изменив траекторию, зацепила голову. Острая боль, вспышка и тьма». Очнулся от холодной воды, пролившейся на лицо. Фыркнув, попытался отвернуться, и поток сразу прекратился. Тут же вспомнились последние мгновения боя с Рахной, и я принялся обшаривать взглядом окружающий мир. С трудом, но мне все же удалось рассмотреть склонившуюся надо мной Сашу. — Мате, ты помнишь, что случилось? — Тан Рахна ударила меня по голове, — ответил я. — Мы на тренировочной площадке. — Хорошо. Встать сможешь? У нас еще впереди тренировка на стрельбище. «Смогу», — ответил я, осторожно приподнимаясь. Коснулся рукой головы и поморщился от боли. Над долбом появилась большая шишка. «Конмэ, я сдал экзамен?» «Это ты урах, спроси», — усмехнулась старшая воительница. «Вы почти одновременно упали. Только она смогла сесть, а ты нет». «Сдал он экзамен», — раздалось справа. Повернув голову, я встретился глазами с тренером. «Кто тебя учил бою, первогодок?» «Тан Харт из «Звезды Александра».» «Хорошо, он тебя учил. Я думала, что после твоего первого удара упаду, на одной силе воли выстояла. А после второго уже разозлилась на себя. Так что запомни, здесь, на площадке, ты всегда найдешь себе партнера для парной тренировки». «Благодарю, Конме». Я поднялся на ноги и изобразил поклон. «Я непременно воспользуюсь твоим предложением». «Наученик». «Выпей настойки, астролиста!» Саша протянул небольшую медную фляжку. «Нам еще твое владение огнестрелом испытывать». Я сделал пару больших глотков и тут же похвалил себя, что постоянно нашу активным плетение очищение. Настойка оказалась крепленой, у меня аж дыхание перехватило. Ха, похоже, Александр тебя и пить научил!» Рассмеялась Танрахна, медленно поднимаясь с земли. «Пойти, что ли, попроситься в его звезду? Попробуй!» У него как раз три вакантных места. С полной серьезностью ответила Саша, после чего хлопнула меня по плечу. Мате, пошли. И отдай ты уже тренировочный копье. Цепился так, что мы даже у тебя не смогли забрать. Неспешным шагом, под любопытными взглядами первогодков, мы покинули тренировочную площадку. Сразу же, едва оказались на улочке, свернули к первой попавшейся двери и, дождавшись, когда ее откроет дневальный, вошли внутрь стены и двинулись по длинному, плохо освещенному коридору. Я насчитал две сотни шагов, прежде чем мы, миновав несколько дверей и боковых ответвлений, очутились перед спуском вниз. «Стрельбище под землей», — пояснила молчавшая всю дорогу Саша. «Нечего лишний раз поднимать шум на поверхности». Спуск не занял много времени. но миновали сотню широких ступеней и очутились перед туннелем, конец которого уходил в бесконечность, теряясь в тусклом освещении. «Похоже, под крепостью находятся настоящие катакомбы». Бросив взгляд на одну из стен, я усмехнулся про себя. Тот же способ кладки, те же блоки, что и в на нижних уровнях руин. Очередное подтверждение, что Орден не приложил рук к этому строительству. Такое должен подметить любой тан, обладающий хотя бы крохами разума. «Не отставай!» — бросила через плечо воительница. «А то потеряешься!» Углубившись по туннелю на несколько сотен метров, мы свернули налево и очутились в огромном зале, потолок, в котором поддерживали колонны, стоящие на расстоянии двух метров друг от друга. Таким образом, на стрельбище было два десятка стрелковых позиций. Слева и справа вдоль стены располагались стеллажи с огнестрельным оружием, а за небольшим столом сидел седой воин. Я впервые встречал среди орденцев столь старого человека. «Саша!» — старик оторвал взгляд от толстой книги, но даже не подумал подниматься. «Как ваш поход за ядрами? И кого это ты привела?» «Здравствуй, Дамир!» — Вот, привела первогодка, только что прошедшего полное слияние с хаосом. Говорит, что хорошо стреляет. — Кто тебя учил, Мате? — обратился ко мне старый воин, откинувшись на спинку стула. — Котан Рашимун, — ответил я. — Неужели старый пройдоха еще укатывает землю своей коляской? Дамир резко поднялся на ноги и вышел из-за стола. Только сейчас я увидел, что у него нет одной ноги. Вместо нее стоял деревянный протез. «Из чего он тебя учил стрелять?» «Пистоли. Из винтовки не успел. Долга история». «Ну, тогда берите оружие, десяток ядер первого ранга, и шагайте на первую полосу. Саша, объясни первогодку, что нельзя делать, если встал к огневому рубежу». «Пистоли мне достались неказистые. У Рашимуна были намного лучше. Впрочем, это не повлияло на результаты». Я сделал всего четыре выстрела, чтобы старшая воительница поверила в мои способности. Затем мной занялся уже Дамир, судя по общению с Сашей, тоже котан. Он зарядил две винтовки и поставил меня на десятую полосу с расстоянием до мишени почти в сотню метров. Я постарался вспомнить все, чему меня успел научить Рашимун, а также мой опыт из прошлой жизни. В итоге оба ядра положил в левый край мишени, от чего привел заведующего оружием в восторг. — Улучшенное зрение, говоришь? — Нет, парень, тут талант нужен, и он у тебя есть. — Саша, запиши его на мои занятия, раз в неделю. — Мате, у тебя на поясе свой огнестрел? — Да, пистолик под ядра первого ранга, — ответил я. — Для начала пойдет. — Если найдешь десять ядер второго ранга, то получишь от меня такую же винтовку. — А если третьего? — поинтересовался я. — Десять? «Тогда подберем огнестрел второго ранга. Только зачем он тебе? Пока не станешь воином». «Он уже получил свои плетения в библиотеке», — прервала Котана Саша. «Алексис у нас ликвидатор». «Вот оно что!» — качал головой Дамир. «У Кона Левиана появился ученик? Первый за долгое время, если я ничего не путаю. Это хорошо. Может, старикан успокоится и перестанет искать смерти». Подземелья крепости покидали под монотонное ворчание оружейника, который жаловался, что ему, старику, приходится тащиться в столовую, словно ученику, а все приказ Геркона Азалины, запретившей носить еду. Вот предыдущий комендант крепости был намного лучше. «Уймись, Дамир, тебе всего семьдесят», — наконец не выдержала Саша. «Жалуйся кому-нибудь другому, а уж я-то знаю, что ты еще совсем не стар. Просто скажи, что не ведешь счет времени» и постоянно забываешь приходить в столовую вовремя. — Ты доживи до моих лет, а потом говори, — проворчал Котан. — Ладно, вам еще кону идти, так что заранее сочувствую. До встречи на занятиях, первогодок. — Иди уже, — махнул усвоительница. — Доживальщик. Мате, если Котан Дамир будет жаловаться во время занятий, не верь ему. А вообще слушай меня внимательно. — Кон-Левиан жил в башне, расположенной справа от ворот. Насколько я знал, в таких строениях не принято селиться, но ликвидатор почему-то выбрал именно это место. Похоже, офицер не любил своих братьев и сестер, раз устроился там, куда даже случайно не забрести. «Вот с кем действительно не хочется встречаться, так это с коном-Левианом», — произнесла Саша, когда мы поднимались по очередному лестничному пролету. «В любой момент можно нарваться на атакующие заклинание». Не убьет, но нервы-то не железные. Так, Алексис, сейчас ты отстанешь на десять шагов и используешь защитные заклинания, понял? Да, Кунме, — ответил я и мысленной командой активировал кирасу хаоса. Появилось желание скорее добраться до казармы, чтобы погрузиться внутрь себя и как следует изучить все, что произошло с моим энергетическим телом. Только сейчас осознал, что с момента, как покинул библиотеку, меня не покидало ощущение внутренней гармонии. Словно я за долгое время впервые почувствовал успокоение. — Мате, можешь заходить. Сегодня нам повезло. Кто-то пришел в гости к кону раньше нас и снял все ловушки. — произнесла Саша, и в ее голосе послышалась радость и облегчение. Я скользнул следом за воительницей за дверь и замер. Мы очутились в небольшой приемной, освещенной одним магическим светильником, а перед нами, оскалившийся глухо рыча, стоял зверь, невероятно сильно похожий на убийцу орденцев, черного охотника. «Раза в два меньше того, что мне удалось прикончить под стенами 17-го форта, но все равно от твари веяло опасностью». «Смог, передай хозяину, что к нему пришли гости», — опустившись на корточки, попросила Саша. Зверь фыркнул, перевел взгляд на меня и замер. Несколько мгновений мы простояли с ним, глядя друг другу в глаза, после чего зверь двинулся навстречу. Я помню рассказал Александра об этой твари, приготовился атаковать, но черный охотник, приблизившись сплотную, Совершенно неожиданно потёрся своей головой о моё бедро и издал звук, очень похожий на мурлыканье. Пересилив желание ударить магией, коснулся шерсти зверя и легонько погладил его. «Хаос меня забери!» — вырвалось изо рта Саши. «Вы, ликвидаторы, сумасшедшие на всю голову!» «Алексис!» — из двери, ведущей в жилище кон Оливиана, выглянул Харт. «Кон моя Саша, кон благодарит тебя, что наконец-то привела ученика туда, куда следовало привести в первую очередь!» Можешь оставить его здесь, а сама возвращаться к своим прямым обязанностям. «Да, пожалуй, я пойду». Воительница косо, глядя на черного охотника, двинулась к выходу. Похоже, она не на шутку опасалась за свою жизнь и была весьма рада, что ей удастся уйти отсюда. Тан проводил ее глазами, после чего вновь повернулся ко мне. «Ну, пошли уже. Мы тебя полдня дожидаемся. Где ты бродишь?»